Глава двадцать вторая Словно очнувшись, море взволновалось, негодующе вздыбило холки волн и слезнуло оставленные на берегу шлюпки. Все до единого магические огни внезапно погасли, словно по ним прошлось невидимое дыхание, и окружающее пространство заполнило мрак. «Лезь наверх!» — перекрикивая чьи-то вопли и шум волн, велел Эртон, подталкивая меня в спину. «Живо, Фрида!» Ухватившись за скользкий уступ на валуне, я подтянулась и не без посторонней помощи кое-как на него вскарабкалась. Через некоторое время там же оказались Эртон и Джакин, а на соседних — несколько ловцов. Поднявшаяся вода обрушилась на берег, окатив нас ворохом брызг. Следующие волны были еще выше, но воздвигнутый Эртоном барьер не позволил им унести нас в разъярившуюся морскую стихию. «Сможешь его поддерживать?» — глядя на друга спросил Эртон. Тот коротко кивнул, после чего адмирал призвал потерянную душу и открыл проход. Я хотела остановить его, напомнить, сколько сил он уже потратил на призывы, но сдержалась. Было необходимо понять, что происходит с другой стороны скал, а переместиться туда иным способом в настоящий момент не представлялось возможным. Сдержалась я и от того, чтобы, поддавшись порыву, броситься за Эртоном. Понимала, что только буду его отвлекать, а помочь, скорее всего, всё равно ничем не смогу. Когда Эртон исчез, Джакин прислонился спиной к тёмному камню и выставил перед собой руки. Магом он был явно не слабым, но поддержание защиты столь высокого уровня ему всё же давалось нелегко. Волны обрушивались на барьер с такой силой, что тот вздрагивал, и на короткие мгновения, находясь под ним, становилось трудно дышать. Ещё совсем недавно раздававшиеся крики не то стихли, не то их заглушил громкий шипящий плеск. Не позволяя страху взять верх, я осмотрелась, вглядываясь в тёмную, сходящую с ума воду, и вдруг заметила в ней какое-то движение. В воде двигалось что-то большое и гибкое, то показывающееся на поверхности, то скрывающееся в волнах, не позволяя себя рассмотреть. На миг заслоняющие небо тучи чуть-чуть разошлись, выпуская рассеянный лунный свет, и в воде блеснула тёмная чешуя. Маленький фрагмент, который моё подкреплённое памятью воображение превратило в целостную картину. В воде была гидра Не успела я осознать этого до конца, как среди волн уже отчетливо проступило змейное тело, а за ним сквозь пелену темноты стали различимы 12 голов с изумрудными светящимися глазами. "Флинт", проронила я. Кажется, лорд Гвор что-то сказал, но я не расслышал, внезапно ощутив толчок. Сперва показалось, что меня толкнул кто-то невидимый, затем что началось землетрясение, и только потом пришло понимание, что это нечто вроде энергетической волны, имеющей знакомый характер. Осколок пробуждался. Следующая энергетическая вспышка была такой яркой, что я едва устояла на ногах. Вокруг сходила сума моря. Шипела двенадцатью головами огромная гидра. Волны с каждым разом заставляли барьер вздрагивать всё сильнее. А я с какой-то парализующей отстранённостью ощущала, что всё-таки ошиблась. Или меня заставили ошибиться. Поскольку неуверенность и неправильность в расположении осколка я ощущала изначально. Сейчас я чувствовала, что он появляется на противоположной стороне берега, затопленной волнами. Казалось, я всей кожей, всем существом, всеми органами чувств ощущала его пробивающуюся сквозь каменную твердь. Он появлялся прямо на вершине самой высокой скалы, переростал, точно пробивающее землю зерно, небольшой, кривоватый, наполненный невероятной силой, которую невозможно уничтожить. Последний звать Эртено я не стала. Всё равно не услышит из-за окончательно сбрендевших шумящих волн. Страх за него ворочался где-то глубоко внутри, колол сердце, пытаясь заполнить целиком, но разрастаться ему я не позволила. "Джекин", обратилась по имени, даже этого не заметив. "Вы можете как-то перенести нас туда?" Я указала на утопающий во тьме противоположный конец суши и посмотрела на изрядно уставшего лорда. "Туда?" Прикладывая усилия для удержания барьера, удивился он. "Зачем?" Та москолок произнесла не громко, хотя вряд ли меня слышал кто-то кроме лорда. Я почти не сомневалась, что Тайлос сейчас находится где-то там, как вероятно и Флинт. Что задержало Эрта, она могла лишь догадываться, но он в любом случае думал, что осколок появится где-то около нас с Джакином. Мне было просто необходимо оказаться на той стороне берега незамедлительно. Иначе о том, что будет в случае, если осколок достанется не нам, я старалась не думать. Я могу сжать расстояние. Спустя короткую паузу неуверенно произнёс Джакин. На нужно подгадать время, когда волна схлынет, чтобы мы смогли ступить на землю, иначе не выйдет. И барьер я удерживать больше не смогу. Нет, это слишком рискованно. Всё получится, окончательно затолкав страх куда-то подальше, уверенно кивнула я. Нам нужно там оказаться, и чем скорее, тем лучше, пожалуйста, Джакин, времени нет. О том, что будет после того, как мы окажемся на месте, я пока старалась не думать. Всё-таки великий смысл кроется в народной мудрости: проблемы нужно решать по мере их поступления, иначе от обилия этих самых проблем можно попросту свихнуться. К счастью, лорд Гвор ко мне прислушался и поверил. Уловить движение хаотично движущихся волн было сложно, а тената только усугубляла положение. Я уже сталкивалась с сжиманием расстояний и знала, что такая магия отличается от мгновенного переноса. Нам придётся ступить на сушу и сделать хотя бы несколько шагов, иначе ничего не получится. А чтобы это осуществить, нужно как минимум не оказаться снесённым внеистовствующее море. Волны двигались словно исполняя дикий безудержный танец. На первый взгляд, в их движении их не было никакого порядка, но стоило присмотреться внимательнее, сконцентрироваться, как они обрели смысл. Напряжённое телом, но расслабленное в душе, я наблюдала за ними, шевелила солёными губами в беззвучном счёте и через некоторое время поняла, когда нужно идти. Расчёты делала не я одна. Переглянувшись, мы с Лордом без слов друг друга поняли. Мою талию обхватила его рука, он крепко прижал меня к себе и, продолжая удерживать барьер, выдавил: "Когда скажу, прыгайте с валуна и бегите так быстро, как можете. Я постараюсь перенести нас сразу наверх, но скажу честно, в успехе не уверен". Я перевела взгляд на верхушку скалы, до которой не доставали волны. Именно там сейчас появлялся осколок, именно там находились те, кто жаждал им обладать. Мы с Джакиным просто не имели права на сомнение. Я неотрывно наблюдала за тем, как вода обрушивается на едва различимую полосу суши и распадается на разлетающиеся во все стороны брызги. Как за ней приходит другая, ещё больше свирепее, выбрасывающая на скалы ошмётки водорослей. Согласно созданному стихии ритму, следующее будет гораздо меньше. Словно в замедленном времени я пригнула колени, готовясь к прыжку и не сводя взгляда с падающей на берег воды. Сейчас прикричал Джакин. Мы сорвались с места. Я была готова и, оказавшись на мокром песке, что есть силы, рванула вперёд. Треклятый песок затруднял движение, ноги погружались в него по щиколотку, вязли, а в сознании билась одна единственная мысль бежать. Бежать так, как не бегала ни на одной тренировке, так, словно за мной гонятся все исчадия глубины. В какой-то момент нога подвернулась, но Джакин не позволил мне упасть. Мы проделали половину пути за считанные секунды, но над нами уже вырастала заслоняющая небо волна. Мелькнуло сожаление, что с прошлого моего визита скалы сильно изменились. Если бы только островок суши был, как тогда окружён ими спрятан, а не оставлен беззащитным перед мощью разъярённого сумеречного моря. Защитного барьера больше не было, и я вымокла до нитки. Мокрая одежда облепила тело и тянула вниз. Волосы налипли на лицо, перед глазами всё плыло. А время всё ещё текло медленно, позволяя прочувствовать каждое растянувшееся мгновение. Вот я бегу по песку. А вот ноги уже отрываются от земли. И мы взмываем вверх. Не успеем. Очередная обрывочная мысль. Я почти чувствовала, как волна касается нас, обнимает жёсткой хваткой и утягивает вниз. Сердце ударялось о рёбра. Рука Джакина превратилась в железные тиски, окутывающие нас магия. Достигла апогея. Не успеем, повторно прозвучало в голове. Без страха, просто сухая констатация ужасного факта. Чёрная вода почти прикоснулась, обдала сырым холодом, как вдруг прямо перед нами появился яркий белый силуэт. За какие-то считанные доли секунды мир резко изменился. Меня буквально оторвало от Джакина, и следующее, что я почувствовала, боль от падения на твёрдую поверхность. Затем меня кто-то подхватил, помог подняться, и когда мыслям вернулась относительная ясность, я обнаружила рядом затягивающий себе лёсый проём, а себя — в кольце рук Эртона. «Успел», — проговорила я уже вслух. «Ты успел». Джакин хрипел поблизости, но, судя по тому, что поднимался на ноги, был в порядке. Однако ничего ещё не закончилось, скорее только начиналось. Мы оказались на вершине той самой скалы, и сейчас присутствие осколка наполняло меня целиком. Ощущалось так явно, будто я уже держала его в руках. Охваченная этим чувством, не сразу поняла, почему Эртон задвигает меня себе за спину, а вокруг него начинают собираться подчинённые боевые души. Джеккин создал несколько больших магических огней, разогнавших темноту и выхвативших из неё стоящий неподалёку силуэт. Я не видела лица, не видела скрытой плащом фигуры, но так же явно, как ощущала ауру появляющегося осколка, ощущала и холодную, противоположную ему тёмную магию. Тайлос не делал попытки приблизиться и вообще не двигался, но одно его присутствие означало опасность. Серьёзную, до конца неизвестную и вызывающую предельное напряжение. Сглотнув вязкий ком, я быстро повертела головой, думая, что увижу Флинта, но его здесь не было. точнее, скорее всего, был, но скрывался под тенью. Воспоминание о Флинте натолкнуло меня на какую-то важную, но постоянно ускользающую мысль. Нахмурившись, я на короткое время забыла даже о некроманте, а потом меня внезапно осенило. Ведь осколок должен был появиться не здесь. Молва гласила, что блисс умеречной жемчужины, а Флинт сказал, что это информация всего лишь пущенный коллистый слух, а на самом деле это произойдёт в гроте Он же сам потащил меня туда, чтобы я смогла почувствовать. Нет, он не мог так ошибиться. Значит, обманул? Шы. Этот пират всё просчитал наперёд. Специально приволок меня в грот, чтобы направить по ложному следу, и просто чудо, что я, подавшись внутреннему чутью, привела нас сюда. Осколок звал меня. И этот зов исходил от скал забвения, а не от грота, увенчанного устрашающим каменным черепом. Не удивлюсь, если Флинт изначально предполагал, что именно там находится пещера, где был расколот кристалл душ. И привёз меня туда вовсе не ради осколка, а чтобы в этом убедиться. Всё это уже было неважно. Надо чего же злила? Он так ловко и так часто обводил меня вокруг пальца, что не вызывая этой такой злости, наверное, даже восхитило бы. По скале попал зла тонкая разветвлённая трещинка. Вряд ли её заметил кто-то кроме меня. И я не заметила бы, не сопровождаясь она новой энергетической вспышкой. Энергия осколка пульсировала, напоминая, что он вот-вот пробьётся сквозь каменную твердь, и это стало для меня важнее, чем стоящий неподалёку некромант. Место, где появлялся осколок, находилось между нами с Тайлосом примерно посередине. Известно ли его точное местоположение некроманту, было неясно, поэтому я заставила себя отвести взгляд. А уже в следующий момент чуть не вскрикнула от неожиданности — потому что в нашу сторону стремглав мчался огромный и, самое главное, мёртвый грызоволк. Мощный, напитанный магией скелет с салом, горящим в пустых глазницах огнём. Не дожидаясь, пока нежить приблизится, адмирал направил на него сразу две потерянные души. Но волк пригнулся и, откатившись в сторону, снова побежал вперёд. С удивительной для скелета прытью он увернулся снова, когда те же души попытались его задеть. Казалось, что этот грызоволк разумен. Но нежить не имеет своего разума. По крайней мере, так принято считать. Глядя на застывшего некроманта, я понимала, что он превосходит силы всех известных магов смерти. Да и много ли в королевстве знают о них, гонимых, уничтожаемых, наводящих страх? Известно ли, на что на самом деле они, мы, способны? Одна из потерянных душ наконец зацепила Гроза Волка, но тот остановился лишь ненадолго, после чего оскалился и угрожающе зарычал. А далее случилось то, что, пожалуй, изгодится на ещё одну легенду. От рыка нежити две далеко не слабые и потерянные души оказались развеяны. От такого поворота событий опешила не только я, но и адмирал, на лице которого отразилось изумление. Но уже совсем скоро он одновременно выпустил около десятка потерянных душ, образовавших собой подобие стены. Тем временем ещё пять окружили грозоволки, и к ним присоединился тёмно-синий сгусток. выпущенный пришедшим в себя Джакеном. Сгусток развеялся практически сразу, едва соприкоснувшись с нежитью. Души напор выдерживали, но с трудом, и от этого стало страшно. Если даже Эртон едва противостоит этому грозоволку, то какой же мощью обладает управляющий им некромант? Где-то внизу раздавались крики ловцов, среди которых я не без удивления узнала голос капитана Вакхана. Как он здесь оказался? Неужели наш отряд тоже успел прибыть сюда? Внизу явно что-то происходило, но задумываться об этом было некогда, поскольку гораздо больше волновало происходящее прямо передо мной. Призыв всех имеющихся в подчинении душ и перенос целого корабля явно не прошёл для Эрта небесследно. И хотя я нисколько в нём не сомневалась, понимала, что у всякой силы есть предел. Не может же он вечно делать всё в одиночку? Поддерживать защищающий сумеречный барьер, управлять королевским флотом, ликвидировать прорывы потерянных душ, заниматься осколками кристалла. Да всего и не перечислить. Сколько ещё обязанностей он может нести, находясь в непрерывном напряжении? Нет. С помощью подчинённых душ с такой сильной нежетию бороться нельзя. Невозможно победить душами того, чья душа давно заменена на тёмную магию. Я действовал осознанно, понимая, против кого собираюсь идти, но выбора не оставалось. Это было настоящим безумием, как тогда в гроте, когда мне удалось поднять целое полчище нежити. А впрочем, то, что я намеревалась сделать сейчас, являлось безумием даже большим. Выйдя из-за спины Эртона, я остановилась в упор, глядя на грозоволка, прямо в красные, горящие тьмой глаза. Им управляла магия сильнейшего некроманта, чья кровь текла и в моих жилах. Подобрав валяющийся под ногами острый каменный обломок, я резко провела им по ладони и, бросив обратно, сжала окровавленную руку в кулак. Не сводя взгляда с грозоволка, вспоминала всё, чему меня успел обучить Шахх. Это не жечь, не пара танцующих на палубе ши. Но у меня должно получиться. Сосредоточиться, смотреть дальше, чем способно простое зрение, почувствовать наполняющую грозоволка тёмную магию в буквальном смысле, родственную моей. И перехватить её, дополнить своей, чтобы заставить грозоволка подчиняться не только Тайлесу, но и мне. Сначала соприкосновение с тёмной магией было лёгким, но вскоре я вцепилась в неё, намереваясь идти до конца. Ощутив моё вмешательство, грозоволк дёрнулся и горящие красные глаза уставились в мои. Я продолжала смотреть на него, он на меня, и пока длилось это противостояние, ничего другого для меня не существовало, даже осколка. Только это мёртвое существо, которое нужно подчинить. Кровь с порезанной ладони капала на землю вязкими каплями. Но боли я совсем не чувствовала. Расползающийся по телу холод некромантии казался приятным, обволакивающим, помогающим силе раскрыться. Должно быть, некромант из меня и впрямь лучше, чем Ундина, поскольку в этой невидимой схватке я одержала победу. И что самое удивительное, много времени на это не потребовалось. Тайлос всё ещё держал управление, но, признав во мне кровь своего непосредственного хозяина, грозоволк заскулил, как побитый щенок. Только что остервенело бросающийся на стену из потерянных душ, теперь он пятился и, склонив голову на бок, внимательно на меня смотрел. Видимо, это существо в некоторой степени и впрямь обладало разумом. «Фрида, вы...» — раздался потрясённый голос Джакина. «Лишь в этот момент я поняла, что выдала себя с головой. Конечно, я не проводила никаких некроманских ритуалов, Не поднимала бездыханные тела, но достаточно было одного взгляда на меня и Гроза-Волка, чтобы понять, что именно я сделала. «Джакен, не сейчас!» — резко оборвал его адмирал и спросил уже, глядя на меня. «Сможешь удерживать его и дальше?» В ответе я не сомневалась. «Смогу». Взгляд Эртона придал сил. В нём не было ни капли осуждения или презрения. Наоборот, одобрение и даже гордость Отчего я почувствовала прилив небывалой уверенности. Тайлос стоял, не шелохнувшись. Расмотреть его лицо всё ещё не представлялось возможным, и я понятия не имела, о чём он думает. Что ж, папочка. Хотя бы один раз родство с тобой сыграло мне на руку. Однако Эртон поддерживать игру в неподвижность не намеревался. Пользуясь моментом, пока грозовой волк прекратил нападать, он направил подчинённые души прямо на некроманта. И на сей раз они двигались реже, стремительнее, буквально источая смертельный холод. Существовала какая-то ирония в том, что суть магии потерянных душ некромантии составлял холод, такой похожий и вместе с тем абсолютно разный. Что произошло дальше, я не видела, поскольку моё внимание вновь привлёк осколок. Трещина в скале стала шире и ветвистее, из сквозь неё пробился голубой свет, пока ещё тусклый, но быстро набирающий яркость. Следуя примеру Эртена и не дожидаясь, пока меня кто-нибудь опередит, я побежала к осколку. На грани восприятия отметила, что Джакин накинул на меня защиту, не такую сильную, как ставил адмирал, но всё же. Грызоволк стоял совсем рядом со осколком, но когда я махнула рукой, отгоняя его, безропотно послушался. Где-то глубоко внутри меня сидела маленькая девочка Фрида, которая была совершенно потрясена и всем происходящим. и своими собственными действиями но сейчас я не позволяла ей взять верх только не бояться ни в коем случае не бояться и не сомневаться иначе мы проиграем стоило мне опуститься на землю около осколка как эртон мгновенно оказался рядом снова заслоняя собой их стайлс и магэс хлестнулись в невероятно мощном противостоянии джакин встал позади а справа от меня неожиданно материализовался дымок привязанная ко мне потерянная душа, которая не появлялась в последнее время из-за короля. Но сейчас все прочие проблемы и переживания казались такими несущественными, что я, несмотря на все риски, была безумно ему рада. Впрочем, само понятие радость не слишком вписывалось в нынешнюю ситуацию. Ещё около полуминуты, и свет осколка засиял настолько ярко, что почти затмил созданные Джакиным огни. В это же время раздались звуки хлопающих крыльев, и рядом со мной появилось несколько крылатых теней. Инстинктивно запрокинув голову, я увидел над собой грифонов, на спинах которых высидели ловцы. Капитан Вакхан, Тейн и Мне показалось. "Крив!" воскликнул за моей спиной Джакин. "Нет, не показалось. Тебе здесь не место". Её брат явно не был рад такой встрече. "Ошибаешься, Прерывисто взразило крыл, отбиваясь от тёмных водных струй, пытающихся её сбить. Именно здесь мне самое место. Посмотрев чуть ниже, я обнаружила ещё двух грифонов, на спинах которых восседали уже знакомые мне морская ведьма и полукровка саламандр. А вот и приспешники принцессы Калиисты. Я ожидала их увидеть, даже удивилась бы, не приди они за осколком, но всё равно захотелось истерически расхохотаться. «Глубина и Поднебесье. Если сейчас появится ещё Флинн с Шатхом, от скал забвений останутся одни воспоминания. Эта компания разнесёт всё по камням». Очередной, наиболее яркий и пронзивший меня импульс мгновенно заставил забыть обо всех и обо всём. Как-то отстранённо я заметила, что меня окружили ловцы, а созданная Джакином защита стала сильнее. Противостояние морского демона и некроманта набирало обороты, а вместо Эртона непосредственно на мою защиту вместе с ловцами встал Димок. Гипнотизируя взглядом осколок, я мысленно молила его появляться быстрее. Вот прямо сейчас, немедленно, чтобы у меня получилось взять его в руки, спрятать и перенести в безопасное место. Словно издеваясь, полностью появляться осколок по-прежнему не спешил. Зато на сцене нашего театра жизни появились новые действующие лица. Называется «Поминиши» — вот и они. Если бы не дымок, присутствие которого внезапно перестало ощущаться, я бы не поняла, что ситуация изменилась. Подняв глаза и быстро осмотревшись, обнаружила, что привязанная ко мне душа отлетела в сторону и вступила в сражение с возникшим откуда-то теневым охотником. Снова захотелось нервно рассмеяться. Легки на помине. Хотя Флинта нигде не было видно, я не сомневалась, что он тоже здесь. В прошлый раз, когда при мне появлялся осколок, я сумела неосознанно использовать силу, чтобы его привлечь, но сейчас все мои старания не давали никакого результата. Находясь в кольце окружающих меня защитников, я тянулась к нему и не могла даже прикоснуться. Сперва думала, что причина в том, что он всё ещё сидит в скале, но потом ко мне пришла догадка. Догадка, которая испугала. Может, дело в том, что я теперь не только ундина, но и некромант? Суть творящегося вокруг безумия ускользала от меня, и я лишь смутно сознавала, что окружающих меня ловцов стало меньше. По скале гуляет созданный глубинной ведьмой ветер, а Аргара и Агира проигрывают в схватке с Шайхаром. Стоя на коленях, я тянулась к почти полностью материализовавшемуся осколку, чувствовала лёгкое покалывание на кончиках пальцев от окружающего его света и прищуривала от яркости глаза. Даже приблизительно не могла сказать, когда время для меня застыло. Это был переломный момент, когда окружающий осколок света стал приглушённым, и до полного проявления остались считанные секунды. Тёмная магия Тайлоса коснулась моего сознания, призывая обернуться. А может, то была не магия, а его взгляд, на который я наткнулась, повернув голову. На скалу взбиралась разнообразная нежить, натиск которой сдерживали подчинённые души адмирала Я думала, что подняла целую армию скелетов в гроте. Их количество было ничтожно в сравнении с тем, сколько поднял Тайлос сейчас. Я не видела всех, но чувствовала их так же явно, как находящиеся рядом осколок. Управляя таким огромным количеством нежити и сражаясь с Сертаном, Тайлос совсем не выглядел напряжённым или уставшим. Более того, мне показалось, что использование таких колоссальных сил не составляет для него никакого труда. Кепешон так и не слетел с его головы, но несмотря на разделяющее нас расстояние, я видел его поблескивающие чёрные как ночь глаза. Интуиция взбунтовалась, крича, что сейчас произойдёт нечто страшное. И в тот же миг Тайлас отвёл руку в сторону. Проследив за его жестом, я со смесью неверия и ужаса увидел Крил и Джакина, объединивших усилия против Глубинной ведьмы и не замечающих, что им в затылке дышит магия смерти. Невидимая, но до боли хорошо мною ощутимая, она готовилась убивать и только и ждала приказа своего повелителя. Нет, беззвучно прошептала я, чтобы затем выкрикнуть уже вслух. Нет, крил! Мои слова затерялись, утонули в царящем шуме и остались неуслышанными той, кому предназначались. Пальцев коснулась лёгкая прохлада. Боковое зрение уловило яркую, быстро померкшую вспышку. Осколок появился. Я словно зависла в до невозможности растянутой секунде. Всего лишь секунда. Ничтожная капля в бесконечном море времени. Насколько же может в течение неё произойти? Зов осколка перевесил все прочие чувства, и я вновь обернулась к нему. Поддалась вперёд, протянула подрагивающие руки... И время возобновило свой бег. Я жала осколок с такой силой, что он до боли впился в ладонь, и в тот же самый момент, словно из ниоткуда, рядом со мной появился Флинт. Схватил за запястье, потянул на себя, но какая-то неведомая сила, вероятно порождённая самим осколком, внезапно откинуло его назад. В следующий момент рядом со мной оказались дымок и несколько починенных душ, но я уже думала только о Крил, которая сейчас распласталась на земле. Джакен с выражением отчаянного безумства на лице давал отпор глубинной ведьме, которая сейчас заметно проигрывала. «У меня не было времени подумать и взвесить свои действия. Не было возможности передать кому-нибудь осколок». Над телом Крилл уже поднимался знакомый туманный сгусток, устремляющаяся прочь душа.